Действующие лица Рюй Блас, Дон Салюстий де Дон Цезарь де Дон Гуритан, Граф де Кампуреаль, Маркиз де Санта Круз, Маркиз дель Басто, Граф Альба, Маркиз де Приего, Дон Мануэль Ариас, Мантазго, Дон Антонио Убилья, Каваденга, Гудиэль, Лакей, Алькат, Привратник, Альгвасил, Доня-Мария Нейбургская, Королева Испании, Герцогиня Альбукеркская, Касильда, Дуэнья, Паш. Дамы, сеньоры, члены совета, пажи, дуэнья, Альгвасилы, стража. Мадрид, 1690-е годы. Действие первое. Дон Салюстий: Зал Даная в Королевском дворце в Мадриде. Роскошная обстановка в полуфламандском стиле времен Филиппа IV. Слева большое окно с золоченым переплетом и маленькими квадратиками стекол. По обе стороны его, на срезанных углах, низенькие дверки, ведущие во внутренние покои. В глубине большая стеклянная перегородка с золоченым переплетом, широкая дверь которая, также стеклянная, ведет в длинную галерею. Эта галерея, идущая через всю сцену, закрыта громадными занавесами, затягивающими сверху донизу стеклянную перегородку. Стол, кресло и письменные принадлежности. Дон Солюстий входит в маленькую дверь слева. За ним Рюи Блас и Гудиэль который несет шкатулку и свертки, видимо, приготовленные для путешествия. Дон Солюсти одет в черную бархатную одежду, придворный костюм времен Карла II. На шее цепь золотого руна, поверх черного костюма роскошный плащ из светлого бархата, расшитый золотом, на черной шелковой подкладке. Шпага с большой чашкой у рукояти, шляпа с белыми перьями. Гудель одет во все черное, со шпагой на боку. Блас в ливрее, штаны и куртка коричневые, кафтан красный с золотом, голова не покрыта, без шпаги. Явление первое. Дон Салюсти де Басан, Гудиель. по временам Блас. Дон Салюсти, за запри входной дверь, окна отвори. Блас выполняет приказание, затем по знаку Дона Салюсти уходит в дверь, расположенную в глубине. Дон Салюсти подходит к окну. Все крепко спят еще, но брежет свет зари. Живу, поворачивается гуделю. Вот громовой удар, пропало все, пропало. О, гудель позор, изгнание опало, власть сразу рухнула. Еще не знает двор. Молчи пока и ты. Из-за чего позор? Ах, я в мои лета увлекся, как мальчишка, и вот. Всему виной глупейшая интрижка, служанку соблазнил. Великая беда. Но с королевой приехала сюда она из Нейбурга. Плаксивая девчонка явилась во дворец, и притащить ребенка ее величеству посмела на показ. Жениться мне на ней последовал приказ. Но отказался я, не скрыв негодование. И вот теперь зато изгнание. Мне, изгнание, монаршей милости, из-за чего лишен? а то, что двадцать лет поддерживал я трон, что был ему всегда опорой и защитой, мой неусыпный труд. Забыто все, забыто. Верховного судьи носил я с честью звания. При имени моем дрожала вся Испания. Мое могущество исчезло точно дым. Почет, величие, власть исчезли вместе с ним. Все сразу рушится под смех толпы презренной. Гудель. Никто не знает ведь. Дон Салюсти Но завтра непременно узнают. Завтра, да. Но будем мы в пути. Упасть я не хочу. Я должен в тень уйти. Резким движением расстегивает свой камзол. Как туго ты всегда затягиваешь пряжку. Скорее отпусти, а тут дышать мне тяжко. Садиться. Я буду в темноте свою готовить месть. В подполье буду я интриги сети плесть. Я изгнан. Гудель. Кто ж нанес удар вам? Дон Салюсти. Королева но страшен будет час возмездия и гнева. Ты, ты, учитель мой, все эти двадцать лет, и для тебя во мне и мысли тайной нет. Ты мастер опытный, какому удается на глаз определить всю глубину колодца. В Кастилью еду я в мой замок родовой. Там на досуге план обдумаю я свой. Позор! За кого убить судьбы насмешкой? Ступай и приготовь к отъезду все, не мешкай. Я тут поговорю с бездельником одним, и, может быть, смогу воспользоваться им. Пока до вечера я здесь еще хозяин. О, месть час придет, и будет не случайен, но страшен. Поспеши, все приготовь для нас. Конечно, едешь ты со мной. Гудиль с поклоном уходит. Эй, Рюйблас! Рюйблас появляется у двери в глубине. Я здесь, Дон Солюстей. Впредь во дворце я ночевать не буду». Ты должен сдать ключи и запереть повсюду. Рюиблас с поклоном. Сеньор, исполню я все, что угодно вам. Дон Солюстей. Но слушай же, тебе и поручение дам. Запомни, это мне теперь всего важнее, что королева здесь пройдет по галерее часа так через два, из церкви в тронный зал. Мне нужно, чтобы ты здесь королеву ждал. Рюиблас. Я понял вас, сеньор. Дон Салюсти у окна. Еще есть приказание. «Взгляни сюда в окно и обрати внимание. Ты видишь, человек по площади идет?» «Вот пропуск!» — предъявил он стражу у ворот. «Так знаком укажи ему ты осторожно, что узкой лесенкой сюда подняться можно!» Риблас выполняет приказание. Продолжает, указывая ему на маленькую дверь направо. «И прежде чем уйти, в коморку загляни. Три альгвасила там. Проснулись ли они?» Риблас идет к двери, приоткрывает ее и возвращается. «Спят крепко!» «Дон Солюсти, тише! Стань там у дверей подали! И сторожи! Смотри, чтоб нам не помешали!» Входит дон Цезарь де Бассан. Измятая шляпа, широкий изодранный плащ, из-под которого видны только плохо натянутые чулки и рваные башмаки. Бритерская шпага. Входя, он обменивается взглядом с и блазом, и оба вздрагивает изумление. «Дон Солюстий, наблюдай за ними в сторону!» «Что значит этот взгляд?» И Блас уходит. Явление второе. Дон Салюсти, Дон Цезарь. Дон Салюсти. «А, вот и вы, бандит». Дон Цезарь. «Да, вот и я, кузен». Дон Салюсти. «В лохмотьях. Что за вид?» Дон Цезарь с поклоном. «Я счастлив видеть вас». Дон Салюсти. «Везде разносят славу о ваших подвигах». Дон Цезарь. «И вам они по нраву?» Дон Салюсти. «Да, нечего сказать. Достойная игра». Дон Карлос дочисто ограблен был вчера и в ночь пасхальную. Все отняли бродяги, все, вплоть до пояса и драгоценной шпаги. Он рыцарь ордена Сантьяга, и ему оставлен плащ. Дон Цезарь. Мой бог, оставлен? Почему? Дон Солюсти. Затем, что на плаще был знак святого братства, а казнь особая грозит за святотатство. Что вы мне скажете о подвиге таком? Дон Цезарь. Какой ужасный век, в котором мы живем. Подумать только, вор боится этих знаков. Им не тронут был, как друг, святой Иаков. Дон Салюсти. Вы были там? Дон Цезарь. Ну да, по правде вам скажу. Но я не прибегал ни к шпаге, ни к ножу, не трогал Карлоса. Лишь помогал советам. Дон Салюсти. «Но говорили мне не только ведь об этом. Слыхал я, что вчера, когда зашла луна, и площадь в полный мрак была погружена, толпою выбежав из гнусного вертепа, бродяги разные, нежданно и свирепо посмели дерзостно напасть на часовых, что узников вели. Вы были среди них, Дон цезарь «О, нет! Тюремщики мои не стоят палки. Я только наблюдал. Во время перепалки я сочинял стихи, гуляя вдоль аркад». Дон Салюсти. «Но это ведь не все». — Дон Цезарь. — Прошу, я слушать рад. — Дон Салюсти. — Во Франции сошлись вы с шайкой беззаконной, и, между прочим, там при вашей благосклонной, умелой помощи ограблена казна. — Дон Цезарь. — Возможно. — Франция — враждебная страна. — Дон Салюсти. — Ну а во Фландрии? — Признаться, не хотите когда святой отец вез деньги в Монс в обитель? Что с виноградников собрал он в тех местах? Не вами ли, мой друг, ограблен был монах? Дон Цезарь. Угу. Во Фландрии? Да мало ли что бывало. Ведь я, вы знаете, пространствовал немало, и только ты -то всего. Дон Солюсти, Дон Цезарь, я всегда при вашем имени краснею от стыда. Дон Цезарь. Румянец вам к лицу. Дон Солюсти, Наш рот, Дон Цезарь, он не в обиде. Дон Салюсти, семья, которой вы, Дон Цезарь, но кроме вас в Мадриде решительно никто не знает, ведь кто я. Я имя изменил. Причем же тут семья? Дон Салюсти, еще на этих днях при выходе из храма, заметив вас в толпе, меня спросила дама, не знаете ли вы, что это за чудак? Он подбоченился и смотрит важно так. Не видывала я смешнее оборванца. Как Иов нищ, а город как герцог дебраганца. Он шпагу длинную волочит за собой, свирепо сжав и фес как бы готовясь в бой. Лохмоть и жалкий он носит величаво, как будто грандом быть вполне имеет право. И гордо на показ он выставил притом свой плащ оборванный, свои чулки винтом. Дон Цезарь. И вы ответили: Сафари, мой приятель? Дон Салюсти, нет, только со стыда сгорел я. Дон Цезарь. Ах, создатель. Я насмешил ее. — Приятен мне успех. Люблю я вызывать удам веселый смех. Дон Солюсти — но окружают вас одни лишь потоскушки. Дон Сезарь — о, бедные мои невинные пастушки! Какая клевета возводится на вас! И все из-за того, что по ночам подчас свой утренний сонет красоткам я читаю. Дон Солюсти — вы возглавляете головорезов стаю. Дон Сезарь — о, клерки! Мальчики, смирение ягнят! — Дон Солюстий, но худшее еще про вас мне говорят, что дружбу тесную с разбойником свеливы. Да, с мотолобасом. Дон Цезарь, но будем справедливы. — Я, что не принято здесь в городе Большом, без мотолобаса ходил бы на гишом. От стужи в декабре я замерзал когда-то. Граф Альба, знаете, раздушенного фата, раз ночью ушел домой, с него был снят калет. Дон Солюсти, и что же, — Дон Цезарь, Это я теперь в него одет. Разбойник пожалел бродягу, очевидно. Дон Салюсти. — Как? Краденную вещь надеть? И вам не стыдно? Дон Цезарь. Чего ж стыдиться мне? Он золотом расшит. Зимой греет он, а летом веселит. Я в жизни ничего не надевал охотней. Смотрите. Распахивает плащ и показывает роскошный камзул из розового шелка, расшитый золотом. В нем нашел любовных писем сотни как голод и тоска становятся острее, сажусь я где-нибудь у кухонных дверей, где вкусных кушаний мне ароматы близки, и там читаю я любовные записки. Так при желании имею каждый день хоть запах ужина, любви хотя бы тень. Дон Солюстин, но, Дон Цезарь, бросим составлять моих простурков в списке. Ну да, я знатный грант и родственник ваш, близкий. Дон Цезарь де Бассан и по рождению граф. Но с детских лет меня игрушку, избрав судьба моя в удел, дала мне сумасбродство. Ну да, я все имел — богатство, благородство. Я мог бы содержать красавец, хоть гарем, но в двадцать лет я был уж разорен совсем. Исчезли все друзья, остались кредиторы. Что было делать мне? Бежать от жадной своры. Дон Цезарь дебасан Басан исчез с лица земли, и выдать только вы одни меня могли». Вы денег никогда давать мне не хотели, я не нуждаюсь в них. Когда взамен постели у старого дворца на камнях мостовой я уж девятый год ночлег готовлю свой, и надо мной ночь раскинет синий полок, я счастлив, я богат, и мирный сон мой долог. А все уверены, что в дальние края бежал я в Индию к чертям, что умер я. Завидная судьба, когда я утром встану. Напиться я иду к соседнему фонтану. Потом иду гулять, принявший гордый вид. Моим скитанием доступен весь Мадрид. Дворец, где дни мои прошли, как сон веселый, был куплен нунцем святейшим и спинолой. С его рабочими потолковать я рад. Учу и хлебкую отделывать фасад. Теперь могу ли просить хоть небольшую суду? Дон Солюсти, я с вами говорить теперь серьезно буду. Дон Цезарь, скрестив руки на груди. «Послушаем же вас, Дон Солюстей. Я вызвал вас сюда. Учить вас право мне дают мои года. Мои намерения вам могут быть полезны. Мне жаль вас. Я хочу вас вытащить из бездны. Бездетен я, а вы двоюродный мой брат. Не надо забывать к тому, что я богат. Бравируете вы, но глубоко несчастны. При помощи моей все изменить вы властны. Да, «Ваши все долги я на себя беру. Вам возвращу дворец, верну вас ко двору. Сафари пусть умрет, дон Цезарь возродится. Так новая для вас откроется страница, и будущего вы бояться не должны. Вам предоставлю ключ от всей моей казны. Родным обязанным мы помогать по-братски». Пока дон Солюсти говорит, лицо дона Цезаря принимает все более и более удивленное, радостное и доверчивое выражение. Наконец он не выдерживает. — Дон Цезарь. — Ну что ж, кузен, всегда умны вы были адски, и красноречие вам природою дано. — Я слушаю. — Дон Солюстий. — Но есть условие одно. — Терпение. Я сейчас вам объясню, в чем дело. — Сперва... — Вот кошелек. Он ваш. Берите смело. Я вам его дарю. Дон Цезарь взвешивает в руке кошелек, полный золота. — Чудеснейший сюрприз. — Дон Солюстий и дам еще пятьсот дукатов вам. Дон Цезарь пораженный. Маркиз. Дон Солюсти. Сегодня ж, Дон Цезарь, черт возьми. Но я весь ваш, всецело. Согласен я на все. Скажите же, в чем дело. Я честью вам клянусь, располагайте мной. Вот шпага, я за вас сражусь хоть с сатаной. Дон Солюстий, Нет, вы пока нужны не шпагой мне, своею, своей, Дон Цезарь. «Но шпага — это все, чем в жизни я владею!» «Дон Солюстий, «Дон Цезарь!» Приближаясь к дону цезарю и понижая голос. «Знаете, вы хорошо вполне. Весь сброд преступный здесь. Дон Цезарь!» «Кузен, вы льстите мне!» «Дон Солюстий, «За вами следуют они покорной свитой, и было бы легко поднять вам бунт открытый. Известно это мне и может нам помочь». — Дон Цезарь, шумно смеясь. — Сюжет для оперы вы ищете, точь-в-точь. -точь. Чем мой талант снабдит произведение это? Писать мне музыку или сочинить либретто? Хотите, я концерт кошачий сотворю? Дон Солюсти значительно. — Я не сафари здесь, Дон Цезарь, говорю. Все более и более понижая голос. — Послушай, нужен мне помощник в темном деле. Чтоб тайно он со мной к одной стремился цели... Издание грозное воздвигнуть мне помог. Я человек не злой, но в жизни, видит Бог, такие времена бывают, что должны мы откинуть всякий стыд и быть неумолимы. А тебя, но должен ты суметь помочь мне в темноте сплести такую сеть, какой не ведало искусство птицелова. Ведь совесть для тебя одно пустое слово. Ты должен страшный план придумать для меня чтоб жертву слабую поймала за подня и за меня отмстить. Дон Цезарь. Отмстить за вас, Дон Солюсти? И больно. Дон Цезарь. Кому же это месть, Дон Солюстий, Месть? Женщине. Дон Цезарь выпрямляется и гордо взглядывает на Дона Солюсти. Довольно. Ни слова более. Клянусь, душою нет. Один для этого есть у меня ответ — что если человек рождением благородной месть женщине плетет интригою холодной, то он не дворянин, а гнусный Альгвасил. Если б даже он Кастильским грандом был, и если б сотни труб хвалу ему трубили, и звезд, и орденов на нем десятки были, он хуже для меня, чем гнусный вор, злодей. И дорого б я дал, чтобы увидать скорее, как вздернут под лица. Дон Солюсти, но цезарь... Дон цезарь замолчите! Бросает кошелек ногам Дона Солюсти. «Вот ваше золото. Назад его возьмите». «О, мне понятно все. Убийство и грабеж. Понятно мне, когда пускают в дело нож и на тюрьму, напав в ночном глубоком мраке, со стражей схватятся в крылопролитной драке и бьют теремщиков и всех вокруг себя, и не щадят врагов, круша, коля, рубя, зуб за зуб. Это так. Мужчина на мужчину». «Но слабой женщине удар готовить спину» как птицу бедную ловить ее в силки. Нет, мысли от меня такие далеки. Нет, нет, свидетель бог. Чтоб мне ценой позора купить богатство, блеск и звание сеньора, скорее предпочту ужасную судьбу. Пусть пригвоздят меня к позорному столбу. Пусть в нищете, в грязи и весь век мой будет прожит, и пусть голодный пес мои останки сгложит. Дон Салюсти, но, Цезарь, Дон цезарь, милости мне ваши не нужны. Не надо почестей, не надо мне казны, пока могу я жить так, как хочу, на воле. Есть вода в ручьях и чистый воздух в поле, и вор, что теплый плащ подарит мне зимой. Я прошлое забыл, и сладок отдых мой, когда в ленивый час полуденного зноя у вашего дворца, ища себе покоя, ложусь, и голову мне защищает тень, а сам на солнце я и сплю хоть целый день. Прощайте». Кто из нас честнее, дон Салюсти, то знает Бог один. Расстанемся без грусти. Охотно остаюсь свободою моей. живой среди волков, но избегаю змей. Дон Салюсти. Минутку, дон Цезарь. Разговор наш слишком долго длится. Кончайте поскорей. Темница так темница. Дон Салюсти. Я ошибался в вас, дон Цезарь де Басан, но искус выдержан. — И случай был мне дан проверить вас. — Я рад. — Так, вашу руку, смело. — Дон Цезарь. — Что значит, Дон Салюсти? — Я шутил. — Да, честь вас уцелела. Я вас испытывал, Дон Цезарь. — Я как в сне, сеньор. Но это тайна, месть и женщина, Дон Салюсти. — Все вздор. — Моя фантазия. Игра воображения, Дон Цезарь. — Вот как? — — Ну, а моих долгов уничтожение? — Пожалуй, тоже вздор. — Богатая казна, что обещали вы, фантазия одна? — Дон Солюстий. — О, нет. — Сейчас я вам пятьсот дукатов выдам. Направляется к двери в глубине и делает знак рюи блазу вернуться в комнату. Дон Цезарь. В сторону на сцене и глядя искоса на Дона Солюстия. Он это говорит с таким зловещим видом, да на устах и нет в глазах. Дон Солюсти и дона Цезарю. — Сейчас вернусь. — Блазу. Здесь подождешь меня. Выходит в маленькую дверь налево. Как только он вышел, Дон Цезарь и Рюйблаз быстро направляются друг к другу.